Глава шестая. Вода и дерево. Удивительно, но они обогнали гвардию, проскакав по ветвям, как белки летяги. Тверг по деревьям, что по дому ходил. Да и Иван Свит оказался хорош: цеплялся к стволам, качался, пищал с брендившей летучей мышью. Ещё и в встречные дупла заглядывал, распугивая их обитателей. На ночном привале подкрались к солдатам У Пёрли солидный мешок с провизией. Подкинули крошки самому толстому, чтоб виноватого быстрее отыскали. А сами, перекусив на дереве, обогнули храпящий лагерь и припустили вперёд по тропе. Мракоборцы ведь не солдаты, ночью у них работа кипит, да так, что аж паривает до полусмерти. Лишь ленивые спят после затмения. Стеси радовался дармовому пайку, смачно хрустел сухарями, Хлебал из пузатой баклаги и даже ворчать забывал. Из-за этого Верг был ему благодарен. Они поспали ближе к полудню, заскав укромное место в теньке и очертившись кругом. Доели, что отыскалось в мешке, и снова ушли на деревья, чтобы не оставить следов на тропе. Стейси ухал с брендившем Филином и распугивал пичуг на ветвях. Вообще на правом берегу Алера ко и как налаживалась мирная жизнь. Птицы вернулись, мелкие звери. Тверку удалось подстрелить крысу, воткнув стрелу в маленький глаз, и впервые за долгое время у Мрази было мясо на ужин, отчего Ван Свит стал добродушен и разговорчив сверх меры. Это он приметил на ветке осинное гнездо, огромное, серое, переполненное полосатой злобой. Пристроил к нему амулетик, начитав положенные заговоры. Когда будут проходить гвардейцы? объяснял безжалостной стеси. Им на голову прилетит сюрприз. Разглагольствуя о пользе осинового яда, на третий день добрались до деревни. Лошади стояли, где их оставили, в обращённом в конюшню общинном доме, запертые на все засовы, какие придумала мразёвская мысль. Подъедали бедняги последние сена, выбирали по полу травинки, и вода кончалась в заготовленных катках. Возле дома валялось десяток тёмных Пара упырей-вурдалаков, невесть откуда забредший вампир и прочая лесная нечисть, прибежавшая на лошадиное оржанье и разивавшая ловушки мразевские. В этом что-то есть. Потер у руки Стесси. Свежее слово в работе. Как сказал бы Истеро, новаторство. Нужно запирать лошадей в пустом доме и гулять в соседней деревне, а с утра приходить на сбор урожая. Хей, зеленый! Соуним ковсена, чтоб копытами не колотили. А я пока в кузню наведаюсь, осмотрюсь, покумекаю, что к чему. Тверк расчистил проход к лошадям, принёс травы, воды натаскал. Глупо, лезли в голову гадости. В конюхи мразя рядишь вансвит. Может, почистить ещё? А седлать? Нужно хватать подусцы копытных и тягать к реке, к самой пойме. По мелкогодю вернуться к врану, едино пешими нас не догнать. А чутьё твердило: по леру нет хода. Снова предаст, обманит вода, нахлынет, шевернёт на берег, спутает ноги лошадкам. Хорошо бы уйти по реке, да нельзя, озвучил его сомнение Стеси. Против нас играет водица, а выше подняться, что Альби набросить? Не протянет без нас, уползёт с горяча. Ну да мы схитрим, не боясь. Тверк ничего не боялся, но на стеси взглянул с интересом. Кони пожрали и славно, а то скоро пухшая гвардия грянет. Слышишь? Плещется в нижнем течении. Распахивай окна и двери, выводи копытных в вольный простор. Укроем в другой избушке, поодаль. Морды трепём обвяжем, а в дом этих чудищ понакидаем. Пусть думают, мрази отбились от нечести и увили от греха скотину. Древоид молча одобрил план. Ван Светы половину рассказать не успел, а тверку уже тащил под усы своего конька до монашего эльфа. Следом за компанию зацокал Каурый. Ой, любил викар тумную живность. Стесси разглагольствуя на ходу понукал свою лошадь, кобылу дождь бора и Воронова, но кто об сомневался? И находся, Альбинов Рано. Лишь о гнедой лошадке до рителя вышел краткий, но яростный спор. Тверь хотел тут же прирезать скотину, мол, погибла в бою, снагрянувшая нечестию, а прижимистый Стеси доказывал, что четыре копыта такое добро, что грех расходовать впустую. По кладжу можно сложить альдобычу, а будет голод, то ты харч в котелок. Врану всяко миско потребна. Так и взяли лошадку с собой, обмотав для верности серебряной цепью. На окраине сыскался пригодный дом. В комнатушку загнали копытных, плотно, не продохнуть, грива к гриве. Ноги опутали, чтоб не бузили, на морды мешки да вет аж привесили, что в хозяйских запасах нашли. Напихали туда травы, тота радости о голодевших лошадках. Сели в сенцах с оружием, успев очертить дом розевским кругом. Тверк насыпал семечек в миску. Вот и клевали, что птицы вольные украшали дом шелухой. От общинного дома пошёл вой да стон. Проклятие кому-то, отборная брань, для викарда бы записать на память. Нашла, значит, гвардия дом с сюрпризом. Стейси хихикнул, Тверк проверил лук. Как теперь поступят служевые? Порут довернутся да в крепость? Попробуют догнать беглецов? Поищут следы на дороге. От чего-то не верилось в благой исход, но куда деваться из-за поднёс? Только ждать, до да молить о чуде. Внезапно крики утихли, а небо надвинулось облочной ватой, будь то деревня вознеслась к самым мельтам, покинув берег Аляра. Запахло туманом, болотом, поздней осенью и дорожной хлябию. Чу, чуть слышно прошмахал Стеси. Знакомым духом пахнуло. Тверок приладил стрелу к тетиве, ещё пару воткнул в земляной пол. На ней где-то здесь, я чую. Услышали мразяи голос. Ищите по всем домам. Снаружи стало пасмурно. Летний день вымок, обернулся сырой зимой. По рыбьей коже оконца потекли холодные капли. Потом на окошко упала тень. В комнатке раздалось истошное ржанье. Кто-то ударил себя в стены, завыл полузадушенный мешковиной, запрыгал, ранив других лошадей. Тверг пинком распахнул скрипучую дверь и выстрелил в то, что еще недавно было конем дарителя. Ядовитая стрела вошла в холку зверя, туда, где вздулся бугор под шкурой, будто прорвался скопившийся гной. Из коня прорастали щупальца, оплетали бабки и круб, словно заново мышцы растелили поверх. Животное обращалось монстром, скалилось тонкими что иглы зубами. Оно готово было рвать и гладать верещащую рядом живую плоть. Досеребренная да цепь держала надежно. Тверк засадил вторую стрелу в глаз рычащего чудища, а Стесси добавил серебра в рану, метнув заготовленные сюрекены. И ж ты, порадовался Ван Свит, не уследили, однако. Тверг запрыгнул на Каурова коня Викарда, пробежал по крупу неровного эльфа, выдернул из твари обе стрелы. По мнению мракоборца, радоваться тут было нечему. Демоновой кровью пометили. Многовата, скажу я тебе, демоническая дрянь и в походе. Мильчетор не распознали, прощелкали клювами, так еще и конь помазан горитой. Вот и складывай, запричитал Ван Свит. Ножи, ну друг деревянный, смикни уже. Тогда нам хана, успокоил Сатверг, взрезая ножом горло бьющейся отваре. Магу с демоном биться легко, и стихии для них едины. А грешным мразям придётся туго. Снаружи снова заголосили. Сразу четверо бравых гвардейцев кинулись выбить хлипкую дверь и погорели в мразёвском круге, не успев осознать, что стряслось. Сальбери смыслил в духах стихей. Некудышный был мрач как по мне, но демонолог знатный. Поднял вверх палец безумный Стесси. Тверку хотелось сломать этот палец, так достал с поучениями Ван Свит. Умел распознать и изгнать, но не он один, мел задривойт. Умеешь изгонять? Не поверил Тверк. Я в напарники беру только тех, у кого могу поучиться. Стейси надоело потрясать пальцем, и он встретил сирюкеном гвардейца, сунувшего нос в оконце под крышей. Вот и постиг на оконе хитрую. Дай мне три минуты, зеленый. Удержи на короткое времячко воду текучую, мутную. В этот миг полмазанки повлажнел, будто подтапливала его изнутри. Капли пробились сквозь щели в стенах, размочили глину, раскидали дранку. Грозная водяная стихия вспучила дом. Будь то нарыв вскрыла, как вскрывает Кувшин перебродившая брага, аж крыша выстрелила в небеса. Вода камень точит, сказал им даритель. А тут всего-то засохшая глина. Он стоял в отдалении и наблюдал, отдавал приказы уцелевшим гвардейцам. Древай добрать да живым, на него особый заказ. Старого по ситуации. Тверк выстрелил сразу, без подготовки. Так, как умел он один в дружине. Но даритель неуловимо перетёк в сторону, на издевательский локоть сдвинулся, и стрела пропала впустую. "Опять тебе почёт и уважение", захныкал неугомонный Стеся. "От чего такая несправедливость? Ты по цели попасть не можешь, а я, значит, по ситуации". И добавил меня голос, скидывая дурную личину. "Точно даритель, а?" На ошибиться нельзя, совсем не потребна тут ошибиться. Запах, чуешь? Снова выстрелил тверк, дважды, с поправкой на колебания воды. И попал, зацепив от равы полковника. Я тот бой в пустыне припомнил, ветер какую-то пряность принёс. Эльфику чуюл и крикнул про демона. Значит, землица воняет пряностью, а водица смердит гнилой тоской. Вон и шрам на щеке, подарок ирея. Веригис, атакую, стейси. Даритель попрежнему остался на возвысении и изучал плечо, пораженное ядом, а на них нацелилась уцелевшая гвардия, слаженно, смело, аж слеза навернулась. Детушки неразумные. Ласково пропел им Вансвит. Ну вот вам и игрушечки. Развлекайтесь, пока старшие делом заняты. Он, словно сеятель, махнул рукой, швыряя в гвардейцев чем-то чёрным и склизким. Те подставили и кто мечи, кто руки, защищаясь от протухшего мяса. Кто-то ругнулся грязным словцом, частя на все корки сумасшедшего мразя. А потом по двору пошёл стон и вой. Тверк успел заметить пиявцев, прораставших из мелких кусочков. Те мигом присосались к горячей крови, выгрызали дыры в доспехах, проникали в глаза и рты. Откуда? одобрил Тверк, не спуская глаз до Рагонта. Ой, не всех порубили даже деборы из Тера. Кое-кто и на крышу пробрался. А чего ж не припрятать червячка для рыбалки? Стейси закхекл, закашлял. Быть-то смаркнулся в траву и прыгнул ближе к дарителю. Двинулся противосолонь мягенько, незаметно засеменил ногами, зашаркал, что играющий кот. Хорошая личина, оценил Тверг, неприметная, неопасная, и прицелился в открытую, шагнув посолонь. А имячка у демона есть? Вновь пропел Стесси, мигнув дурным глазом. Может, скинешь масочку, милц дарь дух, да откроешь нам сиром грозное название. Грех уж дарителем прикрываться. Все одно мы тебя разгадали. Нашептывал безумец, танцевал, отвлекал, перебирал сапогами разбитыми. А Тверк видел в каждом шаге рисунок, где под шарко не рождалась руна, необходимая в мажем круге. Он опять выстрелил лишь для того, чтобы лже-даритель отвлекся от Стеси. Диман поймал в полёте стрелу, сломал и бросил обломки за спину. Но Ван Цвэнь не стерпел, метнул сюрикены. Они впились в кожу полковника и осыпались вместе с накинутой плотью. Новый витязь поднялся на вzgорке, с улыбкой наблюдая за мразями. Высокий, медноглазый красавец раскинул в стороны руки и обернул их мечами. Ух ты! А добрил Тверк Эффектная штука, мне нравится. Слыши, безумец, я его знаю. Про него с Альбери рассказывал. Это Шерош, демон воды. Ай, зеленый, смешно с тобой. Демон почти воды, заучи. Полукровка, как и ты, корешок нехемный, сопротив в закон орожден. Есть в нем доля огня, Древоид, что мешает в славе управлять водой. Интересно. Тверг по привычке запомнил и зеленого, и корешок. А для чего? Пойди разгадай. Не предъявлять же претензий Стесси. Да и будет ли кому предъявлять? Не обижайся. Нормальным голосом произнес прощение Ван Свит. Я не со зла, Древоид. Иди колучи ко мне в напарники. И чему ты будешь учиться? Тверк истратил последнюю стрелу с отравой, зацепил, да демон не заметил царапины. Безомство храбрых, хохотнул Стеси, соглашаяся, пока не раздумал. Бедноглазый Витязь поднял руки мечи. Попрощались, мрази. Тогда задело. Даж дебор пробирался по лесу, стараясь держаться ближе к горам. План простой, но поди исполни, так чтоб спора, да не подставить друзей, да самому не сдохнуть до срока. Ире сволокли в темный замок, викарты и Стера улетели к мельтам, остальных отбросило к правому берегу, и Дождьборт мечтал об одном – воссоединиться с друзьями и мразями. Не позволила Лер, упорствовал, едва коснулся речной струи, чтобы плыть до другого берега. А вылазили оттуда, и где ж хоронились? А мутницы и пиявцы, в одни пастыри, окаянные души лихих людей и ещё какие-то чуды юды, которых дождь Бор доселе не знал и знакомиться с ними не собирался. Пришлось дать бой достойной былины, да никому ту былину сложить. Один супротив реки со всей её чешуйчатонечистью Если б не горы родные, уже бы с девой беседывёл, пиво пил за скрипучей калиткой. Возле мельских гор неугомонные варвары становились как один сильнее, излее, упорнее и опаснее. Досталось от сердца мокряной братии, наработался вдоволь, нарубился от сердца от щедрот инчанской души. Бился с ними до затменного часа, а затем подался в леса ближе к мельтам. Говорят про варваров, отступать не любят, терпеть не могут, они труса праздновать и прятаться от врага. Но дождь Бор уже десять звездных кругов манил себя мракоборцем, обучился с равным порядком беззаконию ючинской земли, оттого и план не бывал и придумал: не шагать на выручку могу камней, не искать во трогах коня Целенского, а на правый берег пройти по завалу. По твёрдым святым камням, перекрывавшим речушку Вель. И там уже смотреть, то ли в Вель то спешить, то ли искать дружинников. Бежал дождьбор без тропы, без раздыха. День и ночь летел, как умет лишь варвары и мрази учуившие добычу. Поглядывал из-под лобья на реку. Омельте словно толкали в бок. Не ошибись, плот от плоти, не пробеги мимо славной судьбы. Покатился кубарем инчанин, споткнувшись о камень в траве. Ударился больно, взглянул на горы, поставившие подножку, потом кинул взгляд на ручей, к которому вновь обернулся Олер. Увидел дым, да услышал звон. Улыбнулся так, что зубы открылись, острые, хищные, что у зверя. И побрёл в перевалку к отощавшей реке, проверяя омразёвский припас. Тверд Лежавой? Не уверен. Трежды раненный тверг продолжал крутиться, уходя от удара в демона. Хорошо, хоть клинки были обычными, не ранили нечистую суть древойда, не подчинялось серебро стихием, будучи рудой темной магии, но и вреда особого не приносило. Все оружие мракоборцев пропадало в пустую против духа воды. Мак осыпал гонта акумариновой пылью. Этот зверь успел углядеть, когда целился в мерзкого гриффа. У него самого был припрятан камушек, и теперь древоид подбирался вплотную, чтобы к открытой ране приложить амулет. Но попробуй, поймай волну текучую. Чёрта в маг, тебе так не хватает. Сейчас подсоблю маленько, терпи. На терпение не было времени. Демон снова проткнул древоида, подставляясь под удар топора. Но тверк лишь пророс корнями в землю, впитал силу пронзившего тела меча, пустил её вниз по вектору. Может и точит камень вода. Про это бы мага неплохо спросить. А дерево бывает от влаги гниёт, но пока живо, питается ею, обращая воду в кормящие соки. Отбросив в сторону бесполезный топор, Творец схватился с духом стихии руками, обращая их цепкими ветками, выпуская тополинную сущность из темницы человечей души. Способна река вырвать дерево с корнем, только всю силу отдать придётся. А бывает, что павшее дерево останавливает ток воды, обращая болотом пленённую реку. Рош оказался к древоиду близко. Тот увидел змеиный зрачок в ярком, как чистая медь, глазу. Несколько мгновений они стояли лицом к лицу, тяжко дыша. Опарный, одобрил Рож, и наглый. Не стал спорить Тверк. И щеки проросла новая ветка, втиснула в мутно-алый порез, оставленный ядовитой стрелой, крохотный камушек аметиста, оберег от водной стихии. Не было в пальцах изящной лёгкости, что завораживала Варии, когда тот скрывал бесценные камни. Но простая сила нашлась, древесная, и пальцы растерли аметист в песок, оставляя его в теле демона. А древо это трачивал новые руки, опутывал демона, душил, протыкал, бил подобранным земли топором. Роз шеванулся прочь из зеленой ловушки, но каменная пыль удержала, пленила, заставила скинуть вторую маску. Два лика дозволены демону от сотворения мира. Схожий с людским с рождения данный и истинный отражение стихии. Тверк осознал, что держит нечто огромное, склизкое и крылатое, распирающее буграми мышц, рвущее ветки древоида, выдирающее из земли его корни. Он усмирил растущее дерево, затолкал обратно в глубины сердца, стал собой, мракоборцом со странностями. Пальцы расцепил Откатился в сторону, а демон раскинул в стороны крылья серебристо-голубые в блестящих чешуйках и ударил хвостом, расшибая мразя посмершивого бросить вызов в воде. С каким славным хрустом ломается дерево! И иголочкой тебя, супостата! Совсем рядом пропел дурковатый Стесси. У тверка все гудело внутри. От удара демона что-то нарушилось, выкрутилось в руках и ногах. Но деревья твариу прямые, цепляются корнями за край обрыва, стоят вопреки мощной волне и сворачиваются от ветра. И всё равно шелестят листвой. Если хоть ветка цела, есть шанс возродиться от нового семени, от чудом спасённого корешка. Впервые за долгую жизнь древоид принимал свою суть как должное. Не проклинаяя отца насильника, демон снова замахнулся хвостом, но сам согнулся, схватившись за грудь кривыми кактистами лапами. Стейси встал над поверженным тверком, угрожая рожу мечом. Оказалось, пританцовывая и напивая, радуясь, что демон увлекся боем, Ван Свит успел сплести куколку, наречь ее именем и проткнуть иглой. Дыши, зеленый, дозволил он брать. Воткнув в землю меч, расставил ноги. Быстро скрутил из соломы жгут, похожий на длинный хвост, оторвал. Демон взвыл, оседая на землю. Хвост растекся тухлой водой. "Стеси, не играйся, изгоняй его", прохрипела соловевшая от усталости Тверг, пока он осыпана метистовой пылью. Мне осталась четверть круга напарник, повенил со Стеси Вансвит. Я ж не светлый, что обново, чтоб черкать. Да и мальчики мне мешали. Откуда в лесочке столько гвардейцев? Возьми куколку с иголкой. Сдюжешь? Отрывает твари голову, если что. Быстрее! заорал ему тверг, что и силы сжимая пучок соломы. Я корнями чую, что время выходит. Да бегу уже! засуетился ван Свит. Видишь, руна и вот еще одна. Что, мы демона с тобой не загоним? Краем глаза древовид заметил, что у Взгорка прибавилось трупов. Подоспел из крепости новый отряд, снаряжённый помразёвские души. Но ну, правильно ловить мракоборцев, отправив в погоню два десятка солдат, дело по меньшей мере дурное. Вот Стесий развлекался как мог, вместо того, чтобы круг рисовать. Дышалось трудом, с надсадными хрипами. А демон уже поднимался, смотрел на мразянидяшками глаз. Не хорошим был взгляд, полаческим. И стащило терпение у духа стихии, забыло приказе брать тверка живым. И серебристый оттенок чешуек, сверкающих, что рыбки в воде, стал меняться на рдяный и желтый. Юркие искры заметались по телу, по темнеющим в пепел крыльям, разгорелись в глазах разозленного демона. Он меняет воду огнем, вскрикнул пораженный древоид. Мало в нем огонька зеленый, что паникуешь до срока? Мне достанет и этой малости. Тверд не колебался, сжал в пальцах солому и порвал в клочки, разметал по земле. На него пахнуло горячим паром, пленуло кипятком. Рядом звыл обожженный Стейси Ван Свит, костеря по чем зря свалочных полукровок. Да что делать? Не страшилось крепкое дерево ни воды, ни камней, ни ветров ураганных. Но огонь будил в тверди инстинкты древние, от первого семени. Огонь всегда гибель и пепел. Демон выпустил пар, покачнулся. По могучему гладкому телу пошли трещины, полные пламени. Он сделался с ходим с горой, разрываемой адским жаром, со стекающим лавой вулканом. На воду плёл куколку не на огонь, оправдался стеси Иван Свит. Да пошёл ты. По кронам окрестных лесов прогулялась грозная рябь листопада, и ближайшие к деревне дубы словно преддвинулись на полшага. Тверк поднялся, опираясь на любимый топор. Встречи с девой давно подготовился и калитки в сад не страшился. Но за так погибать не умел, не обученным разуме рисковать за даром. Хорошо, что мы познакомились, Рош, а то жил бы дурак дураком и не знал, что за сиелище притаилось в лесах. Вот всю дорогу о том же толкую: не удержался с теси, торопливо рисуя руны. И хоть раз бы послушал Дубина. Ты не лез, отозвался демон. Так росток на поляне затоптал каблуком и нет зеленой занозы. Лес селен равнодушным, будь то мак камней, а твоя душа осует на человече. В лапах твари раздираемой пламенем оказалась вдруг кукла, одетая в черное, переломанная, изувеченная, но живая, исходящая криком. Тверку узнал Альбина Врана, прыгнул мечом в колено демона, забывая о страхе перед огнем и от чего-то надеясь, что Стесси Ван Свит успеет дочеркит да изгоняющий круг. Не успели. Ни Тверк, ни Стесси. Демон стиснул мощные лапы, пронзил Альбина кривыми когтями и порвал в клочки, как минутой раньше Тверк раскидал пустую солому. Одного прихватил, взревел демон Рож. Мечтал позабавить дракона. Да надоели вы мне мелкота, моршка навязчивая, кусачая, сыглами своими до стертым камнем. Полагаете, вас трудно убить? Он схватил тверка, выбил топор, ожег пятерней тонкую шею. Стверг захрипел, задергался, силясь отпрянуть от гибелого пламени. Демон расхохотался в лицо, опалил дыханием щеки, горло, да так, что запахло лесным пожаром, и шагнул за пределы круга, который почти дочертил ван Свит, отступил от деревни Калеру, благословенной водной стихии. Стасий вздохнул, огорчился. Встал в полный рост, скинул облик полубезумного старца, обернулся опытным воидом, сумевшим выжить в иссохшем Хайте. Приготовил ножи и амулеты. Погоди, напарник, вместе пойдём. Голос у мразе был чистый, глубокий. Тверк заслушался послескрепления дребежжания и ворчания, которым стеси доставал в дороге. Ты плюнь ему в глаза ядовитым соком. В тебе яду внутри на армию хватит. Тверк мысленно фыркнул, послушался. Действительно плюнул в духа стихии. Жаль слюны в нем осталось немного. Все соки испарялись в огненной хватке. То ли действительно был в нем яд, то ли попал удачно. Но рож сморщился и заморгал с не скрываемым возмущением. И вдруг покатился обратно в круг, не выпуская Тверка из лап. Древоид вывернулся, снова плюнул и был отброшен на груду трупов. Подскочил, растирая ожоги на шее, поискал глазами любимый топор, приготовился к новой драке на остатки гордости и дыхания за друга, за безумного Стесси. Да только Ван Свит стоял рядом с ним и хлопал глазами на твари моя дива. Тверг двинул его кулаком по ребрам, мразь опомнился, замкнул темный круг. нарисованный за линии светлого. Я ж, как многие из нас, и свет и тень оправдался стеси перед древоидом. Сразу-то они смекнул, простей что двойная природа в демоне. Вот и припозднился малолёк. Поджигай, зараза, хватит трепаться. Вызверился припечённый тверк и снова уставился внутрь кругов, где взбешённого духа стихии прижимал к земле могучий дождьбор. Ты откуда здесь взялся? удивился Древойт, успевая запрыгнуть внутрь светлого круга до того, как Стеси допил заклятие. Мимо гулял, отмахнулся Даждебор, выламывая рожo крыло. Глядь, а вы пляшете без меня. Стыд на братцы. Бог ушедший свидетель. Не по-военски это, не по-бразовски. Дарви, круши, кто ж тебе не даёт? Тверк рубанул топором по демону, точно сбрендивший дровосек. Он меня чуть не сжег, ошибка природы. Даром, что демон воды. Этот поразился дождебор. А чего он красный древоит? Ой, глядите-ка, за правду синеет. Вы пью гада, под землю пущу на самую темную сторону. До да сколькиш можно его убивать? Жизни у демона князева дюжина. Пояснил все знающие Стесси, неразличимый за светлым пламенем. От того их дешевле изгнать, чем убить. А уроща должно быть и от того больше. Полукровки, что Кляксы в божественном свитке, вечное исключение из правил. Тверка ценил, ухмыльнулся. Кляксы покуда его не дразнили. Я и дюжину раз мог шею сломать. Воздрадовался Дождьбор. Даже больше, если потребно. Я за врана монстрюгу у злом завяжу. Демон зашипел, обернулся змеей, вытек из лапищ грозного века, вонзил в грудь воина десяток мечей, выросших из под земли. Дождь бора спасли обереги, не растряченные, полные магии. И смешная привычка к порядку. Вели на построить защиту. Значит, строим и лишь после этого, сломя голову, прыгаем в бой. Не хочу быть мухаю, веришь ли, бабник и прочая мутотень. А то, что товарищ его по отряду тле в лапах демона, что уголь в костре, к порядку отношения не имеет. Где порядок и где древоит? Ясно по разные стороны круга. Острые иглы проткнули тверка, но он знал теперь, что делать с водой. Впитал, облизнул со с довольной харей. После печного убойного жара водица пришлась по вкусу. Закрутился бой в очерченном круге. Невидимый демон метал и крушил, выбивая напоследок всю душу из мразей. Но и разгулу стихий есть предел, усмиряют их камни и руды, если правильно воззвать к мощи и силе. За спиной даждьбора возвышались горы, и он чувствовал их плечо. Не получалось сломать хребет могучего инчанина, всё равно что мельт и грабить кулаком. Дождьбор сражался с хмельной улыбкой, но ища бы, стал Равен Викарду, бил морду демону в светлом круге. Отверк выходит, сроднился с Ирием. Древоет захрюкала от такого сравнения, так смачно, что скосились и Дождьбор, и Рожь, на миг появившиеся рядом. Ребят, Срочно рвём когти! Замахал им Зирошин истеси. Стокните гада, чем корявым, и дёру. Нам нельзя нарушать границы кругов, хлюпая носом возразил ему Тверк. Процесс не завершён. А потом? Да не будет у нас потом. Оглянись! Мракоборец обернулся на реку, хрюкнул, поматал головой и ругнулся в сердцах. Над обрывом из пересохшей поймы поднималась река во всей красе. Мутный поток, точно змея, повинуясь дудочки заклинателя, вырастал, нависал над берегом, с серебристой рыбой и раками, с пиявцами, самбутницами, с водорослями и тиной, затонувшими лодками, бревнами и обрывками рыбачьих сетей. Нечестно! Разом озверел дождьбор. И поймал Роша за перья. Хватай зеленого, приказал Ван Свит. Чурбан за светлый круг не пройдет. Дождь Бор, отвлекись от крылатого, спасай древоида. Князем Малю. Только тронь меня, рявкнул Тверг, угрожая топором Инчянину. Убирайся сам, если трусишь, а я выстою и круги удержу. Да что я то? Улыбнулся Дашбор с отвратительным хрустом, ломая крыло. При зверском взгляде и акровавленной роже улыбка смотрелась так себе. Это ж ты, си, за зря паникует. Сдружился с тобой за поход, безумец. Само собой выстоим. Никакая река не пробьёт два зажжённых по правилам круга. Хорош вновь выскользнул из рук великана, оставляя в пальцах влажные перья. Вот же вёрткий. С восторгом причмокнул дождьбор. Сколький, будь то вода текучая, только болотом воняет. В светлом круге все труднее становилось дышать. Древоид припомнил лицо Ирея после битвы с духом земли. Любопытно, а он так каков на рожу? Стал еще пакостнее, чем уродился? На границе ловушки в сторонке от мразей прорисовалась фигура демона. В человеческом обличье встал перед ними израненный медноглазый ведьмис. Рож посмотрел в глаза Тверку, прищирился. Встретимся еще, крикнул с угрозой ни дождь Бору, ни Стейси, одному лишь древоиду. Завершим наш спор полено с глазами. Тверк снова хрюкнул, довольный подколкой. И полено. и зелёный и чурбан с корнями шишка и ветки и ствол вполне себе мне отныне плевать на ваши остроты тю взвыл в серьёзе печаленный стеси потерявшая очередную игрушку этого диван я тебе не спущу рож только качнул головой отчаявшись понять логику мразей быстро плеснул из клянки на землю и нырнул в неглубокую лужицу, что растеклась маслянистым пятном. Ушёл на тёмную сторону тварь. Окончательно обиделся Инчианин. Типа, не мы его с честью изгнали, а он, гадей, сказал и сам дверью хлопнул. Почесал в затылке возмущённый Стеси, возвращая себе дурковатый вид. Вот теперь милс дари. Я понял магов. Да, ведь надо демонов покосило хватает. Ладно, айда к лошадём. Поскакали отсюда, а то шворотится. Вы скачите, шепнул им расслабленный тверк, оседая в центре зажжённых кругов. А я здесь упаду, проросту. Раскинусь стополем над рекой, защитой от нечисти местного льду. Эй, дождибор, за шкирку болезненного. Запречитал стоять и вон свет, и торопливо зашаркал паруном. Тополем значит раскинешься, а меня кто стрелы метать обучит, травом всякими и ядом полезным. Да я ж тебе мох повыдергиваю и им дырки в башке заткну. Седлаем копытных и к императору успеем еще корешки пустить. Прежде пожрём, взмолился дождь бор, выносят верка из светлого круга. Я 3 дня на ягодах и крапиве. За их спинами с шумом и брызгами падал в русло освобождённый аллер. Не нужно биться, как рыба об берег и напрягаться бессмысленно. Да вы не с запором боритесь. Узник не выдержал, рассмеялся с прежней мальчишеской дерзостью. Сравнение у вас не приведи единый. Многолетнее общение с варваром И где он, благовоспитанный рыцарь Эвьер? Господарию также советы даёте. Каждому камешку своя формула, не принял на смешки ерей, и особая интонация. Я пытаюсь её подобрать. Камни ломают и просто так, без формул и интонаций. Даритель откинулся на спину и ударил кулаком по полу. Руки целы. Удивился Ирей. Левая, правой кисти не чувствую. Ни меча, ни копья теперь не держать. Эстерра вылечит. Промолчал Ирей. Не хотелось обнадеживать Гонта и поминать в свою светлого брата. Рядом с монахом викард. Вновь напомнил себе Маккомней, успокаивая зачастившее сердце. Не хотите узнать, как я здесь очутился? И вновь Ирея не стал отвечать. Нет времени на исповеди, даритель. Ловушка, милена, замок Хентайн. Деман Рож, принявший облик полковника. Подробностей ни к чему. Не верил упрямец в высшую сферу, окопался в своем очаровании, выставлял вперед заскорузлые раны, бахвалился ими за отсутствием подвигов, и все же не сдался, не опустился. Хотя Гонт, несытный дракон, ломался с особенным наслаждением. Выскочка, любимчик Радислава, участник турнира в Монтрее. Как не потешить драконье сердце? Турнир не забыли полковник Гонт. Преснопамятный турнир в Монтрее. Это вы натравили на меня Викарда, чтобы сельта взяла главный приз. Помните, как именитые воины падали от ваших ударов? Где-то в каменном мешке, за засовами, стенами, за страданиями прочих узников. Полковник Даргонт усмехнулся в ответ и попытался принять гордый вид, но скривился от боли и рухнул в солому, бормоча в темноту проклятие. Я помню, что император отобрал у меня старинную книгу. Не вас ли безделицей одарил? Да зачем она мне? удивился Маг. Будет скучно, ещё нарисую. В смысле ещё? не понял Даргонт. Или так обучу паре тройки ударов, если попросите, разумеется. Даритель примолк, помрачнел, видимо, сделал вывод. И тут вы. Куда ж без мага ко мне? Только знайте, я получил манускрипт от отца, как реликвию рода на 14-й звёздный круг. А через 3-7 дней кa на него напала упыриная стая. Незачем было соваться в Хонхой, мысленно рыкнул рей на мальчишку, посчитавшего геройством глупость отца. Заповедник не любит пустого бахвальства. Поклонись, принеси достойную жертву. поговори с тишиной вокруг и станет лес тебе другом и братом накормит напоит укроет листвой всему-то нужно учить даритель мира не знаешь а тень винишь ничего утешил лирей юнца позабавится рад довернёт да игрушку попробуем ещё раз полковник расслабьтесь Нырните в тот день, когда впервые открыли книгу с танцующими фигурками. Вот вы осознали, что чернильные мечники обучают военному ремеслу. Я и сейчас их вижу, советник. Ирею представилось в темноте, как загорелись глаза мальчишки, воспоминания подхватили, приподняли над стылым полом. Маг даже почувствовал океан, услышал его гул. вздохнул влажный ветер Только турнир я проиграл. А если бы и выиграл, какой в этом смысл? Хотел сделать королевой Милину. А она снова не такяна. И я ощущал себя как курильщик трав, уходящий за грань реальности, на той стадии, когда вид порошка заставляет трястись всем телом. Говорят, такие продавали исподнее, души закладывали дельцам, торговавшим запретной отравой. Вот и мага будто растянули на дыбе, поманив высшей сферой и сбросив в тьму. Выбывали в Антане полковник. Эри не надоело сражаться с тенями и вытирать сопли юнцу. Видели порт, корабли Линара. Упоминание о Линаре пробило тоскливую безнадёжность. Гонд ощутимо скрепнул зубами, сжался в комок с мрадом и болью, унижением и убитой любви. А глаза Мелины, похожие на море в ясный солнечный полдень, имя втиснуло узника в пол, раздавило, расплющило разум. Мак сквозь камни услышал пронзительный вой, треск раздираемого в клочья сердца. Я не был в Антане бездушный выродок. И море видел лишь синей чертой, проведенной кем-то у горизонта, когда сопровождал государя в Веницу. А Мелина, она, она приходила смотреть на пытки. Ленарг ее на столе. У принца новая фаворитка. Если можно, добавьте подробностей и драматизму, как любит Викарт. Что? Даритель вдруг зашипел, зацарапал по полу остатками пальцев. Даже мертвые камни за пару секунд пропитались злобой и гноем, тёкшим из потревоженных ран. Мы же беседуем. Издевался Иреев, скрывая рубцы, ломая кости, зачищая нарывы и язвы, ковыряясь в душе мальчишки, будто сам стал подручным Филкаста. Не хотите рассказывать? Ну и не надо. Просто девушка мне записки писала, обольщала, и так, и эдак, может, зря тогда отказал. Советник. Что? Бывший полковник. Я советовать могу и без рук. Вы чем станете воевать? Как залезете на коня, даргонт? Человек в игре переживал за юнца, зверь принюхивался с любопытством. распознав дарителя жертву, и Лешмак равнодушно смотрел и отсчитывал капли яда. Вскипит исцеляющий эликсир, или сломается гордый полковник, откажется от борьбы и от мести. Не сломался, гнулся и мучился, сопротивлялся, скрипел точно взведенная катапульта. Пожалейте себя, не стесняйтесь. Даже мёртвые камни уже слезятся расскажите как вас пленили вы успели забраться в постель красотки яростный рык стал ответом дарителя катапульта качнулась и распрямилась отправляя в полёт камни боли и скорби я тебе отомщу крикнул гонт дай только выбраться чёрта в маг бери калера шепнул Эрей. Волны великой реки, полные трупов, обломков моста, гул и шёпот и влажный ветер. Представь безумный упрямец. Воспоминания пробили барьер. Слишком глубоко оттиснулась Дарье битва, серое воинство, мразь и шумный викарт, прикрывший юченянину спину. Если варвар способен, что же ты медлишь? Почему ты ещё на пороге, мальчишка, когда океан зовёт? Миг, и всё заполнило синь и солёный воздух, и шелест волны, запах, дурманящий запах воды, пронизанный первозданной силой. Удивлённый, далёкий взоглас дарителя, суматошный, восторженный плеск и счастливый смех освобождённой души. Заливистый, звонкий, взахлеб. Кони несли их к Ючиню. Тверк настоял на том, чтобы прихватить всех копытных, не делая на своих и чужих. И конек викарда, и монашеский эльф, и вороной несчастного Альбина все скакали в связке по лесной тропе, радовались вольной воле. Тяжко пришлось лошадкам в врачном общинном доме. Слишком многие пытались добраться и съесть. Слишком быстро закончилось лежалое сено. Такова ваша конечная доля, поучал лошади неугомонный Стеси, съездив на конец собеседников, терпеливо сносящих нотации. Даже пальцем трез перед мордами и пытливо смотрел в лошадиные пасти. Что искал безумец между зубов копытных? Об этом Тверк старался не думать. И зачем заглядывать им под хвосты после краткого лесного привала? Должна быть страшился увидеть щупальца, что опутали коня Дарагонта. До Дождьбор помалкивал, хмурился. Он по-своему любил Альбина Врана и теперь терзался, что не смог спасти. Промедлил на другом берегу, не одолел Алера. Тверк тоже чувствовал себя виноватым, но таков избранным разом путь. Жить со звоном, постоянно рискуя собой, и уходить к седой деве, не сдюжив с попавшейся под руку нечистью. Все там будем приятели вран. Жаль подвёл тебя рудный меч, предал благово хозяина. На кратком совете в деревне, пока собирали крохи провизии, пропущенные в прошлый раз, решено было меч не искать, коль покинула руда владельца, той дружиником не дастся в руки. Все из-за кольца, бурчал Стейси Ван Свит. Оно проклятое злится и сжевает хороших людей со свиту. Кровь ему потребна горячая, липкая, чтоб напиться вдоволь. Покуда Руда на княжьем троне, где завещана ей находиться, в мире царит гармония. Ибо во всем нужен порядок. А коли порядка мало, то и разруха растет. Виж, загибает. Сердился дождь Бор. И требовал собрать по кустам все останки Альбина Врана, чтобы с почтестями сжечь в Мразёвском круге. Только мало что осталось от мракоборца, побывавшего в лапищах демона: куски плоти, клочки одежды, пара серебряных пуговиц, которые Варвар забрал себе, очевидно, на добрую память. Дверк особо и не старался. Он ползал по кустам в поисках стрел, не сумевших достать проклятого Роша. Астея собирала остатки пиявцев, поджаренных ясным солнцем. Запалили костёр. Нестройным хором пропели несколько гимнов, что обычно выводил в небеса Истерра. Вскочили в седло и понеслись так, что грязь выстреливала из-под копыт, искакали вторые сутки подряд. Ближе к вечеру объявили привал, потому что очень хотелось есть. Авикарт приучил в походе Что голодное брюхо, к разуму глухо. В болотистом краю вилет, что принадлежал Олете, наконец-то нашлось, чем поживиться. Все, кто сумел покинуть межгорье, обитали отныне здесь. В огромных озерках кормились птицы, нагуливая первый жир. Тверок даже стрелу тратить не стал. Зачем, если дождьбор лихо оглушил птицу дубиной? варварский способ, конечно, но запечённые в глине утки от этого не утратили вкуса. Тушки набили мелкой картохой, ныртой у рыбарей в огородах, и наконец-то наелись досыта, как мечтала Эстея Вансвиту. Не рыбой, не кашей, а жирным мяском, приправленным травами и кореньями. Тверк вынула из сумки карту, обычную, без зарытых сокровищ. Без загадочных крестов и иных отметок. Зато на ней были все тропы, что разглядели с воздуха галки, летучие мыши, вороны и прочие разведчики тёмного мага. Советник вручил Тверку пергамент перед тем, как запрыгнуть на плот. Перед самым пленением, словно Ири заранее знал судьбу. Ну а кто их разберёт мага в камней? Может, и чуял, что идёт на погибель. Знать бы ради чего. Хотя Меньше знаешь, спокойнее спишь. Этот верг знал до подлинно. Карта, прежде размытая, тусклая, с неразборчивыми письменами, теперь сияла в лесном полумраке, вычерчивая единственный путь, почти щебет сквозь болота к рудным горам. Зачарованный графит указывал путь, а значит прибавилось силы умага. Лишь ты, хихикнул Стесси. Бажелочино не надобно. Эдакое свечение аж глаз огнём припекает. Полегчало, видать, темнешество. А к добру ли, к худу ли? Кто разберёт? Дать бор, слышь? У нас тропка есть. Великан сытно икнул от ёлки, догрызая утиную тушку. Навод! «Ну огорчился Вансвит. Запекали с запасом в дорогу, а этот нахальник сожрал, не заметил. Дай поесть человеку, осадил его Тверг. Видишь, отощал бедолага. Что ты всё ноешь, как больной зуб? Дичи кругом полно. Надо поспать пару часов, а перед рассветом снова в дорогу. Дождьбор согласно кивнул, как-то сразу признав вожака в древоиде. То ли от того, что Тверг знал путь, то ли выбрал из двух зол меньшее, а может, просто спешил к доброй драке. Не всё ли равно, с кем дорогу делить? Тверг же думал, что за время похода как-то привык к компании. Раньше работал один, ни с кем не сходился по долгу. горела душа, жгла пожаром разум. Всё время хотелось доказывать, что он не слабак, не убожество, не чудище, брошенное мамкой в лесу, не раболепный слуга родителя, человек, не монстр, борец с тёмной порослью. А теперь куда ж то девалась? Где затерялся одиночка-мститель? Отчего жизнь товарищей по походу сделалась важнее собственной? Почему всё зудит, когда вспоминается, как Стеси Вансвит позвал в опарники? Не всерьёз. Кто ж такое предложит всерьёз в предчувствии близкой погибели, но никто ведь безумца за язык не тянул, не принуждал под пыткой. И ж ты на парник самого Вансвитта. Жаль будет разбегаться, когда Рей дозволит уйти. Лучше всего улезнуть незаметно, без затяжного прощания. Но и тогда буду звать вас друзьями: Стеси, Дождь Бора, Рикардо, Бабника, Эрея. Втайне, но буду Ледяной панцирь, которым древоид покрылся с самого детства, дал трещину и подтаял. Вода текла, заполняла поры, и душа откликалась первыми почками, готовыми выстрелить стрелами листьев. Одинокое дерево, вдруг мой зелёный, прошептал ему Стеси в самое ухо. Как сумел-то подкрасться к мразю? Притягивает к себе все молнии. Лучше жить в уютном лесу, где товарищ всегда подставит плечо. Напарник в мразёвском деле свят, кто же шуткует такими вещами? Стеси, опять чудишь. Нарочито зевнул древоид. Когда угомонишься, злая душа? Не боясь, я покушал миска и от того подогрел. Спина, напарник, позняк метаться. Следуй примеру дождьбора. А черти себя кругом и хропина весь лес, и нет ни единое падло несуница, побоится узнать, кто тут рычит. Напарник улыбнулся древовид, понимая, что это сон, и вся жизнь лишь сон. А дурно или светлый это уж как Господь предрешит. Он рывком приподнялся от полс от костра, спасая плащ от случайной искры. Разумеется, рядом не было Стеси. Безумец куда-то ушёл из лагеря. Мрази, как тёмные маги, рождаются для одиночества, от того и рискуют ежечасно собой, что подобная жизнь, будь то пиво без хмеля, безрадостная кислятина, заполняет её всяческим хламом, азартом, риском и хвостовством. Есть ли примером розёвской дружбы? С Альбери и Гварк, прошептал Вансвит. И древоед завертел головой, пытаясь обнаружить источник звука. Скверный пример, корекнул Тверг. Где ты, башка безумная? Тишина пришла со стороны болота, ватная, влажная, неживая. Туман слался в фигуры, тянул со щупальцами, трогал лицо, нашептывал скрипучим голосом разную небывальщину. Эй, напарник, Стесси, откликнись! Потом поиграем в прятки. Стрела с серебряным наконечником зацепила тетиву лука. Тревожно всхрапнули лошади, затанцевали, зафыркали, но туман обтекал табунок стороной. Славный дождьбор, хвала тебе. Ведливым мразь не улёкся спать, покуда не оплёл всю полянку, на которой паслись копытные, тонкой серебряной нитью. Благослови ушедший Господь цвету и варварскую эпидемичность. Но куда подевался Ван Свит? Тверд накинул заговор на стрелу, пустил ее наугад по ветру. Серебро рассекло влажную вату, спугнула неясные фигуры вдали. Туман скалыхнулся, поплыл, зашепел потревоженной болотной гадюкой. Спи, спи. Спи, человече, жизнь сон долгий и странный, смерть пробуждение, не время пока. Не человече я, рассмеялся Тверг, одинокое дерево на холме. Туман попытался схватить за горло, но отпрянул, затропился дальше, словно ускользнуло живое тепло. Лишь повлажнели мшистые волосы, заблестели от влаги щёки древоида. Он стал тополем в сонном лесу, и туман обтекал его, становился. Болотные духи ползли к лошадям, искали брешь в защите варвара. Отверг, словно оброс корой, и осторожно скользнул по тропе, прочерченной улетевшей стрелой. На тропе было влажно и пусто, от чего-то вспомнилась инчанская сказка. Как глупый княжич стрелял на удачу и сыскал в болоте невесту. Ничего путного из авантюры не вышло. Ибо что же можно найти в Черусе, кроме погибели и проклятия? Не обидели варваров буйной фантазией. Вроде как в финале сказания все упились на радостях. Только Тверг-то знал, что болотница забрала себе душу княжича, что стрелой куда попала, не тыкал. Ничего, ничего, терпи, зелёный. Прилетел по тропе Шопод стеси Вансвита. Я тебя вытащу на парник. Дыши. На берегу тёмной воды валялся котелок и погнутые миски. Видно, когда Тверку уснул, Стеси взялся наводить порядок и за работой прозевал туман. Как такое возможно, древоет не понял. Не просто застать в расплох мразя всегда готового к битве. Да только ван Свит тонул в черной жиже почти по пояс, погрузившись в болото, и тащил оттуда корягу илистую неприятную, сверкнувшую на тверка злыми глазищами. Стейси спал и во сне спасал тверка, вытягивал из чарусы, а болото лишь чемоколо от удовольствия засасывало, обнимало. Новая стрела впилась в бревно, то завизжала, заверещала. Шокнула пастью в сторону мразя. Тверг закричал, завя Ивансвита выстрелил, а царапал товарищу щёку заговорённой стрелой, и боль пробудила безумца. Наконец-никам ткни, надрывался Тверг. Балажабр воскликнул со стеси, окончательно просыпаясь. Ой ты ж, редкость какая, радость сердечная. Без раздумий перехватил стрелу Тканул серебром в левый глаз твари, похожий на огромный желток в сковородке. Орёл и воив взбудоражили злое болото. Пошли с одна пузыри гнилые, смердящие, будто адская пасть. Монстр, похожий на ветвистый топляк, взвился от боли, всколыхнул черосу. А прокинул стеси, вдавил в болото, но тот ухватился за скользкий сучок, растущий прямо из уха. Запрыгнул твари на спину. поранил сюрюкеном оставшийся глаз. Туман рванулся обратно к хозяину, укрывая тело точно пряди волос, а плюл ноги Стесси, окунул в жижу, пытаясь снова усыпить. Тверк выстрелил прямо в пасть беложабру. К ним спешил дождьбор, разгоняя туман, а Стесси грязный и мокрый, причитал во всю светотень, цепляясь за ржавую бороду твари. Что ты там вытворял у Олера, когда бился с полукровкой демоном? Спросил о соловевшей сосне, дождь-бур. Ветки ростил, корни пускал. Точно, он ведь тополь на вершине холма. Тверко пёрся ногаю в шестую кочку и потянулся к стеси вансвиту. Дальше и дальше, пока не схватил. Рука выросла втрое, покрылась листвой. Стесив запали почти рубанул по ветке по серебрённым мечам. Досдержался. Да Тоже припомнил Олер. позволил себя схватить и вытащить на твёрдую землю. Не хватает детишкам на мелочишка. Заскрепел полуумный мразь. Эх, в начале бы похода лапочку встретить. Я балажабра, 100 лет не ловил. А теперь серебришка, жалкая горсточка. Жалко топить в гнилом болоте. Не уж-то отпустим, огорчился дождебор. Экая гадина интересная. Надо ж как грамотно усыпил подлюга, и сны все приятные. Мне снилось, что Альбин жив, и мы с Викардом борьбу затеяли, и вроде как я побеждаю. Проснулся от того, что древо и торёт, а всё кругом белёсое, точно бельмо. Не отпустим, вызрелся отверг тополь. Мне эта тварь тоже напела, век бы её не слыхать. Поезд Ясан и тронулся. Чуете? Место открытое, солнечное. Удержим баллажабра над тряской до финала затмения. "Дело, говорит Шмидт-Зерднапарник, ткнул его между лопаток Стеси. Не мечом, и на том спасибо. Дай-ка, прыгну ему на холку. Даж сбор! Ты со мной? Вот и славно. От плечом чуда юду болотную. А уж деле воздеревам сладит. Они развлекались до полного света, удерживая боложабра над топью. Тварь попалась на редкость сильная. Всё нарывал нырнуть в болото. Но мечом ракоборцев в ковыряли плоть, взрезали, взламывали кору. Боложабр ревел и выл, что выпь, причитал и шептал, обещал и приманивал, но застыл сухим поколеченным деревом, едва тронуло его яркое солнце. Ох, сказал Тверк, Вбирая руки, корешки и прочий древесный мусор, который успел отрастить. Вот же упорная гадина! Давненько мил с дари, давненько я не работал за даром. Заскрипел Стейси Ван Свит, скидывая загубленную иламодежду. Прежние годы бывало, кров кипела от благородства. Сами мечтала с людишком помочь. Молодой был дурак, не знал еще, что бесплатный труд не в почете. За нимой камнями могут побить. Эх, шальные денки. А теперь что, зеленый? На дешам скакать? Мысль, конечно, забавная. Надо проветриться перед битвой. Боже меня упаси! искренне помолился тверг. Дождь борхах отнул, отмахнулся чертой. И меня чур от такого попутчика. Тут рядом озера, где я утку бил. Камыжь до да осока, но водица прозрачная. Айда купаться и вещички стирать, а то все перепачкались по уши. Они были в одном переходе от лагеря императора. Впереди ждали тропы, болодца, взломанная гать, ольховые ивежки и опалоумившее от страха крестьянство, уходящее глубже в топи от карающей длани всадника в сельты. Сага обэльди И Фаришэ. Мала горита для многих демонов, хоть и больше изнутри, чем нецо снаружи. Разделены просторы гориты на четыре равные области по стихиям. По стихиям случаются браки, по стихиям рождаются дети. И нет смешения среди кланов, как нет смешения среди стихий. И случилось так. что однажды двое встретились в центре всеобщего круга встретились и полюбили друг друга, повенчанные самой судьбой. Но сказал повелитель демонов Сваше: "Да осудит единый бог ваш союз, да пошлёт он проклятие духом поправившим святой закон. Молю его истова и неумолчно о вашей позорной гибели и о позорной смерти потомкам вашим. Но встали рука об руку двое: Фариш, дух огня, и Эльда, дух воды, и не отреклись от любви беззаконной. Вскоре погиб гордый Фариш, глупо погиб под ледником, не сумев его растопить и расплавить, ибо отказали силы его истощённой любовью к воде. 12 раз умерло оледеневшее пламя. На 13-й Остался лишь замороженный пепел. Недолго пережила влюблённого белокрылая Эльда, родила она сына, и было в младенце больше воды, чем огня. И нарекли демона Рошем. Но вслед за сыном родилась у Эльды пламенная Раксана. Затянулись старые роды. 12 раз испарилась Эльда, сжигаемая огненным пладом. На 13-ый Ушла паром в небо, оставив на грешной земле свою дочь. Так родилось невозможное в Кару. Брат и сестра по локровке, демон почти воды и демоница почти огня. Плоды преступной любви, созданные для вечной муки. Из тайных архивов Белого братства. Пьеса Афариш и Эльда. Сыграна на главной сцене Венеции в честь визита Радо Ферро. К дальнейшей постановке запрещена.